Глава 7. Привал решили сделать продолжительным. Всех утомил тяжелый ночной переход. К тому же место выглядело идеальным для безопасного отдыха, несмотря на останки воинов, павших здесь по меркам хаоса очень давно. Дружно взялись за обустройство лагеря, выполняя поручения командира и рекомендации трэша, единственного оставшегося в группе следопыта. Люди валились с ног, трясли головами, терли пальцами глаза, чтобы не заснуть на ходу, но, помня об опасных животных и мутантах, торопились скорее завершить дела. Прежде всего выявили слабые места в обороне, через которые возможный противник мог бы просочиться внутрь. На всех трех точках разожгли костры, благо древесины здесь нашлось с избытком. Не шумели, чтобы звуки не доносились до чащобы, плотно оккупировавшей развалины с северной стороны. Трэш с Малым изучили опушку, обнаружив знакомые признаки черных зарослей. Эта новость обескуражила бойцов, вызвала кучу вопросов. Но Трэш заверил, если не беспокоит лес шумом, рубкой веток и огнем, то не стоит бояться. Он тщетно пытался найти лапку, чтобы слиться с ней, послушать биом и шепнуть пару ласковых словечек, заверить лес в добрых намерениях своих спутников. Не нашел, и это его расстроило и неприятно удивило. Спальники на всякий случай разложили подальше от опушки внутри развалин, у подножия крепостных стен. Заново натянули ржавые спирали колючей проволоки, заросшей бурьяном, установили сигнальные растяжки и составили график дежурства. Обычно так делали на ночлегах, а не на дневных привалах, но смерти товарищей, атаки многочисленных врагов и дикая усталость, валящие с ног, научили всех тщательно страховаться. Фифа лечила бледного добрыню. Страшная рана ослабляла здоровяка и приносила невыносимые муки. Он держался молодцом, но страдание гиганта беспокоило и остальных. Завтрак устроили горячим. Видимо, дым и привлек врагов. Выспаться и даже покимарить не удалось. Стоящий на часах дед Игнат криком известило приближение врага. Спящие вскочили, расталкивая друг друга, схватили за оружие. Хорошо, что бдительный постовой поддерживал огонь костров и вовремя заметил опасность. Бойцы бросились к амбразурам. Трэш крикнул, чтобы наблюдали и за тылом. Выглянув за бруствер, сталкер поежился. С двух сторон к холму стекались люди. Много. Разношерстный вид и тип вооружения позволили без труда определить их приверженность. «Павианы, мля!» – воскликнул холод, изготавливая к стрельбе автомат. «Фули им здесь-то надо. Они же по степям за рекой околачиваются». Ты, командир, еще у мутантов спроси, какого черта они в наших краях бродят. Видать, тесно всем стало в паде. Вот и кочуют в поисках лучших мест. Добрень очищал амбразуры от мусора, засохших винов и грязи. И часто не одни бродят, вслух заметил Малой, с псами дружбу водит. Вот Йоксаль-Моксель встряли, пробурчал Игнат, сменив крест меч на карабин. Псы Трэш нахмурился, лихорадочно соображая, затем быстро повернулся и прищурился, разглядывая сумерки леса на той стороне поляны. Эти собаки в лобовое не ходят. Они по кустам до да ночи любят прятаться. Тогда, скорее всего, из чаще их ждать нужно. Атас. Думаешь? Холод оглянулся. Я этих тварей на всю жизнь возненавидел. Это они тогда напали на нас и положили Балона, Дока, Димона, Родео, Ученого. Никитоса с орком словили. Суки. Не раз уж дело имел с ними. зверье лесное. Индейцы, мать их. «Почти уверен», – прошептал сталкер, «рассматривая пушку. И ударит стрелами, как только мы отвлечемся на павианов. Звездец». «Тогда так. Трэш, возьми малого и толгата, Следите за зарослями. И если там горячо, бейте со всех стволов. Мы же пока займёмся этими шакалами. Если холодно, отпусти толгата. А с малым бди тыл. Как понял. Есть». Вот почему позывной у тебя такой, улыбнулся Трэш, подмигнул холоду и свистнул малого. Держись тут, одолеем мы этих бродяг. И ты береги себя, парень. Мне тебя еще папки показать нужно, живым здоровым. Холод тут же погрузился в рутину боя, скидывая АК-12 с оптическим прицелом и раздавая команды. Толгат, чеши с Трэшем и малым к лесу, Добрыня, на тебе ворота, чтобы ни один гад сюда не просочился. Анжел, в оптику работай, вали нахер всех. Уже можно и нужно! Фули их так близко подпускать. Штепсель, ты с братишкой восточную сторону держишь, ясно? Давай, Игнат. Ты с фифой западную. Я с Амбалом по центру. Все, бандерлоги, работаем. Огонь. Трэш на секунду приостановился и глянулся назад, когда со стены раздалась нестройная пальба. Мысленно пожелал товарищам удачи, подтолкнул парнишку и поспешил к опушке. Малой, засядь вон за той бочкой, прикинь расстояние для обстрела и запасное укрытие. Вали всех, кого увидишь. Псы хитрожопые, на рожон не полезут. Огнестрела у них нет, луки копья да прощи. Бей только наверняка. И не лезь в пекло, мы с Толгатом сами как-нибудь. Все, давай, пацан. Может и нет псов в лесу, предположил Толгат, наматывая ремень двустволки на кулак. Твоими бы молитвами. Пошли, загорелый мой. Троица разбежалась по поляне. Трэш пристановился возле крайнего клена, внимательно осматривая его. Уловил тревогу дерева от начавшейся канонады, присел, глядываясь поверх травы, но по низу веток, прищурился. Затем вздрогнул и жестом привлек внимание стальных. Отпрянул назад, выводил из кармана специфика гранату. Выдернул чеку, но кидать не торопился. Пристальный взгляд его шерстил чащу, выискивая цель. А целей было много, разрозненных, крадущихся в сумерках к поляне, к защитникам лагеря. Трэш выбрал момент, приметив трех псов кучкой, и швырнул гранату в них чуть ли не по прямой линии. Прыгнул вбок и, сгруппировавшись, перекатился за каменную кладку высохшего колодца. Тотчас в землю впились две стрелы с красным оперением, отличительным признаком псов. Одновременно в зарослях раздался взрыв и крик боли. Есть! Толгат, сменивший ранее пустые баллоны огнемета на ранец быка и ружье, выцеливая врага, ударил дуплетом из-за груды строительного хлама. Холод, меняющий магазин автомата, на миг обернулся, цикнул языком, поняв оправданное предостережение сталкера насчет противника в лесу, и с громким матом снова открыл стрельбу в павианов. Фифа четко снимала из вала отдельных особо ретивых кочевников, спешащих залезть на холл и первыми достичь развалин крепости. Игнат не спеша палил из карабина, каждый раз шепча заупокойную молитву по убиенному врагу. Штепсель прекрасно справлялся с атакой толпы разбойников на восточной стене. Мизер за его спиной щелкал из Макарова, поражая самых настырных и ловких павианов, взбиравшихся на холм. Чтобы старший брат не оглох, на его уши заранее натянули вертолетные наушники. А Мизер редкими похлопываниями по плечу предупреждал Штепселя противники, которого тот иногда не замечал. По всему было видно, что их тактика была отработана давно не поливал из автомата тяжело вооружённых павианов, рвущихся к воротам. Они не знали еще, что кроме пуль их ждал там однорукий, но сильный и злой воин с топором. Потеряв убитыми половину людей, противник стал забрасывать развалины гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Запасы этого вооружения были невелики, но его применение увенчалось успехом. Защитники, прячась от осколков и пламени, ослабили огонь, а разгоревшийся в тылу бой с псами отвлекал и щекотал нервы. Стрелу в спину или камень в затылок схлопотать никому не хотелось. Талгат получил ранение в бедро, быстро обломил стрелу и продолжил бой, прекрасно понимая, что отключись он хоть на минуту, в разрыв обороны хлынут враги и одолеют весь отряд. «Пустой, перезарядка!» – крикнул он, увернувшись от копья и пытаясь сунуть в стволы патроны с картечью. «Слева двое! Гранаты бей! У меня мля трое!» «Малой, куда ты? Стоять! Трэш, трэш, сбоку!» В полубое сталкер заметил бегущего к лесу пацана и истошно заорал на него, не зная, что Малой кинулся с железными стрелами, торчащими в телах псов, чтобы укомплектовать опустевший обой марбалета. В воротах уже схватился в рукопашном поединке могучий Добрыня. Языки огня лизали его ногу и полы плаща. Стало ясно, что враг из последних сил пытается владеть лагерем, однако уже близок к этому. Менять магазин автоматов и перезаряжать ружья казалось некогда. И вход ход пошли пистолеты, мечи, топоры, ножи. Иногда кулаки и ноги. еще реже подручные инструменты и строительный хлам. Даже песок в глаза и ведро об голову. Рогань, стоны, вопли, команды, лязг металла, глухие шлепки, выстрелы. Шум боя окутал развалины и лес. И вдруг аномальная чащева зашевелилась, не выдержав шума, и пришла в движение, не разбирая, кто есть кто. Сначала в задымленных зарослях раздались дикие вопли, затем сигнали свист псов, по-видимому, оповестившие об отходе. Но отходить им было некуда, заросли тянулись через весь холм на север, а с юга грызались огнем двуногие враги. Поэтому лесные охотники выбрали наименьшее зло, высыпали на поляну. То ли их сразу пришло немного, то ли троица защитников крепости уничтожили приличную часть неприятеля. В любом случае, лишь с десяток дикарей показались из зашевелившейся чещобы. Одного замешкавшегося обвил корень осины и утащил кусты. Псы ринулись к центру поляны подальше от опушки в гуще отряда холода. Крутить пращи и бросать камни уже было невозможно стрелять из луков и пистолетов несподручно, поэтому схватились в рукопашно. Копья, тесаки, серпы, дубины с одной стороны, ножи, палаши, секиры, мечи и факелы с другой. Только фифа, торопливо меняя магазин, расстреливал одни приятеля со стены. В сутолоке на землю повалили даже добрыню, одна рука которого явно не справлялась с напором врага. Он истошно орал, кроя матом нападавших, но продолжал беспрестанно рубить направо и налево, на снизу и сверху. Обычно нерасторопный уволень превратился в ловкого и сильного фехтовальщика укладывая наседающих врагов к ногам. Фонтаны крови веером окропляли бьющегося здоровяка, оглашающего округу боевым кличем заслона и бранью. Со стороны Верзила выглядел былинным богатырем. В отряде холода почти все поголовно умели обращаться с холодным оружием и драться. Этому командир заслона уделял достаточно времени на базе и в рейдах, обучая бойцов навыкам рукопашки. Слабыми звеньями оказались Дед гнат, Анжела и раненый Талгат. И если Фифа находилась на высоком и относительно безопасном месте, освященник спиной к стене и под прикрытием неутомимого разъяренного командира, то азиату повезло меньше, точнее вообще не повезло. В поединок на ножах он вступил уже будучи раненым в бедро и левую руку, а оказавшись наедине с двумя псами, тем более дал слабину. Из последних сил Толгат всадил лезвие в ягодицы настырного, разукрашенного дикаря, припав на колено, но другой рассек ему лицо кривым тесаком и успел рубануть еще раз, после чего свалился пораженный пулей фифы. Умирающий боец царапал ногтями землю, тряс красной от крови головой и по-прежнему силился дотянуться до горла раненого врага. На него наступили, затем сверху упало тело убитого павиана, а кругом мельтешили ноги, бренчало оружие, кричали сражающиеся и хрипели умирающие. Мало исчез, пропал в полубоя. Разделавшись с врагами, парнишку не нашли среди мертвых и раненых. Долго искали и звали его. Но трэш как знаток леса, обнаружил нечеткие следы мальчонки. Мертвый пес в зарослях бояржника с арбалетной стрелой в шее наглядно подтвердил участие пацана в последней схватке, а примятая трава и кусок шнурка его обувки указали направление. Но лезть дальше в гиблые дебри, пуще прежнего, обозлившиеся после громкой кровавой битвы, стало более чем рискованно. Надо было дождаться утра, когда Чащоба успокоится и забудет про тревогу и трупы, либо искать далекий обходной путь, гадая, куда и зачем двинул паренёк. Очень надеялись, что его не утащила взбеленившаяся чащоба, хотя следы говорили в обратном. Отсутствие какой-либо связи и сигнальных средств удручало, поэтому для Малова оставили знак, показывающий направление дальнейшего движения группы и через два часа покинули поле боя. Погибли Талгат и Мизер. Стрела, пробившая стенку плетеного короба, проткнула лилипута насквозь. Случилось это тихо, в суматохе боя. Штепсель не сразу понял, что произошло и почему перестал вскрикивать и стрелять младший брат. Только после схватки бессильный дед Игнат показал на стрелу с красным оперением, торчащий из короба с мизером. Долго не могли успокоить Штепселя, причитавшего над мертвым телом братишки. Толгата с мизером похоронили в одной могиле. Игнат прочитал над ней погребальные молитвы. Отряд снова поредил, бойцы стали угрюмее и молчаливее. Трэш почувствовал личную ответственность за смерть бойцов, он уже несколько раз успел пожалеть, что еще там в городе согласился на предложение холода идти вместе. Но все чаще он задавался вопросом, а сумел бы он дойти хотя бы сюда, до крепости, если бы двинулся в путь один. Любая дорога всегда требует цену за пройденный маршрут. Скорее всего, он заплатил бы собственной жизнью уже давно, недалеко от города оружейников. А может быть судьба специально распорядилась именно так, И идущих рядом со сталкером людей как раз есть та самая цена трудной дороги. Трэш тяжело вздохнул. Он с трудом представлял, что ждет их впереди. Вскоре поляну посетили кабаны, уродливые и страшные звери, снующие по чащобе в поисках любого пропитания, и устроили пир на трех десятках трупов, а затем их сменили плотоядные тирмены, обожающие мертвецов и падаль. Проклятая крепость вновь напиталась кровью очередных жертв. Найти малого в ближайшее время отряду было не суждено, их пути разошлись. Отойдя всего на километр от места битвы, бойцы в бессилии повалились на траву. Идти уже никто не мог, раны кровоточили, ушибы соднили, мучила жажда, а ноги просто отказывались передвигаться. Холод как командир, отвечающий за безопасность и за отдых людей, разрешил привал и сам же вызвался в охранение. Веки слепались, руки налились свинцом, голова гудела и болела от удара камнем по шлему. Но он проглотил анаболик и, прогоняя слабость, пошел в обход места бивака. «Хороший командир и настоящий друг», – резюмировал трэш, выпрямляя ноги на песке, откинувшись спиной к лежащему тюку. «Таких еще поискать надо». «Таких больше нету», – констатировала Фифа, устало улыбнувшись, убрала челку с глаз и тут же вырубила, свернувшись калачиком между телами мужчин. «Истину глаголишь, дочь моя!» – прошептал Игнат и закрыл глаза. Через пять минут все храпели без задних ног, отдавшись во власть Морфея и верив в своей жизни по понурому командиру. Холод в обнимку с автоматом сидел на горячем от солнца песке, потягивая воду из фляжки, и созерцал округу, не забывая оглядываться на бойцов. Оставшихся бойцов. Тех, кто добровольно вызвался помочь ему и сыну его лучшего друга, рискнул совершить трудный и заведомо опасный рыть По окраине Пади Тех, кому дорога жизнь Но цена дружбы и взаимопомощи выше Он погрузился в воспоминания прошлых лет Мысли унеслись далеко Но холод не спал Он не мог позволить себе такой роскоши Потому что рядом отдыхали его друзья и солдаты Такие близкие и родные Он не имел права подвергнуть их опасности и нарушить их сон В этот момент их сон нарушили другие В глазах, остановившись на лазурном куполе неба, зарябило множеством точек, и вдруг точки стали расти и увеличиваться. Сначала они превратились в черные галочки, потом стали похожи на стаю ворон, и спустя мгновение вздрогнувший холод понял, кто это на самом деле. «Гарпии! Атас, братцы! Угроза сверху!» Бойцы вскочили, проклиная все на свете, сонно шарахались из стороны в сторону, протирая, не желающие открываться глаза, хватали оружие, спотыкались и охали. «Гарпии, всем в рассыпную!» – закричал Трэш, схватив вертикалку Тос и бросился к кромке леса. «Все в лес! Здесь опасно!» Рюкзак и вал так и остались висеть на нем, когда он вырубился, не удосужившись снять ношу со спины, а вот тюк с казенным хабаром остался на желтом песке, как, впрочем, и вещи товарищей, бросившихся к зарослям. Сталкер еще не знал в эту минуту, что видит их в последний раз. Гарпии налетели как смерть, сметая на своем пути любые цели. Огромные черные летучие создания, наводившие панику на жителей пади и прочую живность, смолянисто-черные, остроклювые, перепончато крылые, ястребы и летучие мыши полинских размеров. Сильные, стремительные охотники неба, предпочитающие ночную охоту, но иногда не гнушающиеся и дневной, хотя на фоне ясного неба их было видно издалека, а жары эти твари не любили. Четыре ствола почти разом изрыгнули смертоносные заряды, сбив стремительные пике хищников. Одна тварь кувыркнулась в воздухе, будто наткнулась на прозрачную преграду и кулем устремилась к земле. Другая вспорхнула, пустив перья и ошметки чешуи в стороны, Завалилась на бок и ушла в сторону. Клин оставшихся трех достиг цели. Жуткие, злобные, вечно голодные хищницы обрушились на людей, пытаясь сбить их с ног, схватить кривыми когтями. Перезарядить двустволку Трэш не успел, достичь спасительного леса тоже. Налетевшая тварь с гробастого сталкера и, шумно взмахнув огромными крыльями, стала набирать высоту. Он выронил вертикалку и попытался ухватиться за ветку березы. Но сила, влекущая его высь вырвала из рук спасительную нить, оставила в кулаке пучок зеленых сочных листьев и заставила распрощаться с землей. Его охватил страх, а пушка леса таяла на глазах, удаляясь и исчезая в дымке облаков. А ведь снизу небо выглядело чистым и таким безопасным. Трэшу повезло, что когти не задели плоть, уцепившись за модуль специфика и рюкзак с автоматом. Но повезло только в этом. Теперь Гарпия несла его себе на обед, да еще и пыталась в полете клюнуть жертву, когда та стала выворачиваться, стараясь взяться за оружие. У сталкера дух захватил от скорости, отсутствия земли и ритмичных провалов так взмахом исполинских крыльев. Еще не справившись с испугом, леденее от ужаса и холодного воздуха, трэш заставил работать мышцы, двигая конечностями. Мозг лихорадочно искал пути спасения. Руки шарили по скованному телу в поисках чего-то полезного в борьбе с летающим хищником, но пока ничего не находили. Тем временем гарпия несла добычу в восточном направлении. Трэш даже усмехнулся от внезапной мысли о том, что неплохо бы было, если она унесет его на Урал в восточный форт. Там бы он отбился от нее и преспокойно посетил город-крепость с тотемом на священном алтаре. Чем черт не шутит, вдруг нужный артефакт находится именно внутри их реликвии. Усмешка вышла кривой и неестественной, потому что в глаз прилетела соринка. Ремни начали душить шею, а тварь резко повернула и взяла курс на юг. Внизу заблестела нитка реки, извиваясь желто-зеленым руслом, облака расступились, высота резко стала уменьшаться. «Господи, конец бриза, осталось поперчить и посолить», Йо – мелькнула грустная мысль. Внизу показались коричневые пятна, похожие на изъеденную корку хлеба. Горы? Значит, там их гнезда или скворечники? Кукушатам своим обед несет, падла. Горы? Ага. Думай, сталкер, думай. Иначе скоро думать нечем будет. бумеранг штык-нож, автомат за спиной. Что еще? Спальник и куча нужных вещей остались на земле. Давай, трэш, думай. Внутренний голос молчал. Сталкер с трудом натянул специальные очки, до этого закрепленные на бандане. Параллакса закрыли глаза от холодного ветра и мелкой взвеси. Стало лучше и не так страшно. Снижение хищника длилось минуты, вершины гор приближались, а вместе с ними неотвратимый конец. Вдалеке проступили очертания огромного голубоватого полукольца, выступающего из земли. Гигантская округлая арка, как фантастическое внеземное сооружение, простиралась от предгорья до утопающей в тумане черной полоски леса. «Дуга! Это же она самая, черт побери!» Глаза бросился силуэт города, слева от дуги, аккурат между нею и рекой. А справа отнушительная величественная аномалия распростерлась блестящее на солнце озеро с многочисленными островками и зелью. Большие лужи. Это они. Гарпия снова попыталась клюнуть заерзавшего сталкера, выгнула шею с блестящей чешуей и резко задергала головой. Клюв не достал зажатую в когтях жертву, видимо, в воздухе это сделать оказалось сложно. Трэш понял, что на земле его ждет неминуемая смерть. Оказаться разодранным в клочья здоровенным крылатым хищником не входило в его планы. Хотя какие планы могут быть у без пяти минут трупа? И тут случилось чудо. Постепенно приближающаяся дуга внезапно зарилась огненной полосой и ослепительно полыхнула. Ярчайшая вспышка волнами разошлась по паде, теряясь за горизонтом. Очки Трэша спасли его глаза, только кожа ощутила теплое дуновение, А вот гарпия слепила. Тварь дернулась, громко завизжала, резко замедлила темп, сложила крылья и рухнула вниз. Одна лапа разжала захват, чем сталкер тут же воспользовался. Оттолкнулся, обхватил голеностоп хищника и подтянулся, выдергивая зацеп рюкзака из когтей второй конечности монстра. Гарпия кувыркнулась, продолжая верещать, попыталась снова взмахнуть крыльями, повиляла в воздухе, опять провалилась вниз». Снова вспорхнула, выравнивая траекторию, но окончательно потеряла контроль над ориентацией в пространстве. Вот и синий гладь под ногами. Озеро, вода. Вариант утонуть в ледяной воде или угодить в зубы подводным тварям не радовал сталкера. Но надо было вырваться из когтей пернатого чудовища. Тиски, судорожно хватающие воздух лапы, впустую сжимались и разжимались рядом, но Трэш умудрился влезть на пяточную часть и вынул штык-нож. Со всей злостью он всадил лезвие в чешуйчатую лапу ослепшего хищника, провернул, выдернул и повторил удар. Гарпия снова завизжала, сделала резкий пируэт, пытаясь сбросить ношу, но безрезультатно. Человек причинял ей невыносимую боль, превращая охотника в добычу. Крылатой страшила разжала когти, намереваясь выпустить жертву, но лучше не стало. Сталкер безжалостно пластал ногу твари. Выискав подходящее место в голеностопе, еще раз вонзил штык-нож сухожилие и резко рванул по их волокнам зубьями кусачек, выдернул оружие. Громко крикнув «Покедово, воробушек!» отпустил захват и встремился к поверхности озера у самой кромки каменистого берега. Попытка вывернуться и войти в воду солдатикам не удалась. Не хватило времени и дистанции, поэтому трэш плюхнулся пятой точкой и спиной, закрытой рюкзаком и автоматом. Сильный удар больно отозвался во всем теле, шлепок поднял тучу брызг, холод мгновенно сковал тело, заставив содрогнуться и затаить дыхание. Вынырнув, несколько секунд очухивался, а потом лихорадочно погреб к берегу. Гарпия все так же визжа, рваными зигзагами уносилась прочь к ущелью. Трэш выпал с камни, припал к гальке, тяжело дыша и морщись Судорога свела ноги, а зноб сковал даже язык. Сталкер застонал, сжал зубы и дернулся всем телом. Загребая руками, пополз вперед, позади непослушными веревками волочились ноги, изо рта вырвался тягучий стон. Проползти удалось метров десять и обогнуть зеленый от мха валун, затем трэш свернулся к и, продолжая дрожать, вырубился без сил. Из воды появилась сигарообразная пятиметровая тварь, обнюхала воздух, шевеля длинными усами прутами, зашипела, развернула скользкое тело и ловко нырнула обратно в озеро. Холод высоко подпрыгивал, когда на пути встречались кочки и лужи. Спотыкающаяся фифа бежала рядом, иногда оглядываясь. Теперь только одна большеголовая пятиметровая болотная гадюка преследовала их. «Деня, почему она преследует нас?» Анжела начала задыхаться. «Не знаю, милая», – Холод бросил короткий оценивающий взгляд на приближающийся лес. «Соберись, дорогая, и мы будем спасены. Она, наверное, ядовита, слопать нас не может. Зачем же гонится за нами?» Эта тварь, наверное, охраняет свои владения, а раз мы туда залезли, не даст уйти, ясно? Анжела начала сдавать. Холд перекинул ее автомат на себя и аккуратно подтолкнул вперед. Волосы девушки падали на лоб, лицо покраснело, но руки четкими взмахами помогали телу держать ритм. Метров через сто стеной стал угрюмый и мрачный лес. Вдруг Фифа известила криком, что змея совсем рядом. Холд резко остановился, обернулся и выставил секиру навстречу твари. Вот и она, серо-зеленая, длиннющая, стремительная. Гадюка собралась в пружину, готовясь нанести удар. Фифа сняла с головы потного плеча Холда свой автомат и машинально проверила боекомплект последнего магазина, не отрывая гипнотического взгляда от рептилий. Анжела не стала ждать нападений, нажала на спусковой крючок, ствол плюнул огнем. Очередь разорвала змею. Холод прыгнул с поднятой секирой, тварь извивалась и дергалась, но неожиданно сделала выпад. Бывалый спецназовец отбил атаку, затем, развернувшись, рубанул гадину поперек тела. Еще несколько взмахов, и от змеи остались только куски. Холод отпрянул назад, уткнулся спиной в шершавый ствол дерева, опустил руку с оружием и закрыл глаза. Дико захотелось пить, но еще больше оказаться на надувном матрасе в море с голой девушкой под боком. Голый, чистенький, свежий и протягивающий большой стакан ледяной воды с кусочком лайма. А лучше бокал пива. Но фифа вернула холода из грез в трагичную реальность, и вскоре парочка скрылась в гуще молодых кленов, не превышающих по размерам обычный кустарник. Через три километра ходьбы по широкой перепаханной песчаной просеке трое других быглецов достигли края глубокого карьера. Здесь, видимо, когда-то добывали глину или мел, а сейчас все было заброшено. Дно кое-где поросло елочками, песок покрылся мхом и хвоей. На другой стороне темнело густая чаще, а полуденное солнце пекло головой и сверкало даже под ногами, отражаясь в кварцевых песчинках. Путники спустились и побрели к центру. где Игнат бормотал невнятные фразы. Добрый не присел и решил набросать на песке схему пройденного деревни Суровцы пути, устроив пятиминутный привал. По его прикидкам до крепости оставались считанные часы ходу. Штепсель что-то лепил из глины, стирая пот с морщинистой небритой шеи. Он был крайне удручен гибелью брата и потерей товарищей после атаки гарпии. Взгляд его упал на невысокую обваловку вокруг ямы. Боец поднялся с корточек и поплелся выяснять, что же такое блестит в песке. Портсигар, что ли? За спиной остались изможденные переходом и горечь утрат товарищи. Палящее солнце жгло кожу, пот неприятно щипал спину. Долговязый парень подошел к краю большой воронки в виде правильного конуса, обращенного вершиной вниз. Мелкозернистый песок сверкал, словно бисер, на кокошнике его бывшей жены. Будь то мириады алмазных крошек сыпали в яму, вокруг которой валялись обломки бытовых принадлежностей, алименты амуниции, детали оружия, кости. Штепсель присел, поднял блестящий предмет. Это оказался не портсигар, а латунный блях от солдатского ремня со звездой, серпом и молотом. «Мусорку взорвали, что ли?» – подумал он, и потянулся за следующей вещью – зажигалка. Он осмотрелся обоим от карабина, огнутый ствол, ружья, кроссовок, сплющенный котелок. Точно разорвало кого-то. Авиабомба ее. «Штепс, ты че там?» – окликнул товарищ Добрыня. «Аккуратнее, места незнакомые, лешие, ядрить ты взад». «Да в курсе я», – прошептал Штепсель, заглядывая в яму с идеально ровными покатыми стенками. Он сразу заметил рюкзак защитного цвета, судя по форме, не полный, но и не пустой. Он почесал за ухом, огляделся. Тихо, спокойно, в небе кружит воронье, изредка каркая. «Друзья рядом, мутантов нет. Вот совсем рядом дермовой хабар. Перешагнув край воронки, сделал шаг вниз, другой. Песок стенки медленно пополз к центру ямы, напоминая кучи бархана из старого фильма про пустыню и бандитов. Кажется, они там басмачи звались». Он почти достиг рюкзака, пристановился, сохраняя равновесие на сыпучем песке. Целая река песка потекла вниз. Странно, куда весь песок девается, если центр воронки глухой? Воронки. Чё за... Штепсель протянул руку к рюкзаку, ткань которого носила следы запекшейся крови, но тут же отдернул ее. Поток двигающегося песка подмыл его, уронил и увлек к центру ямы, из которой высунулся отвратительный морда гигантского насекомого. Огромные челюсти, похожие на клешни рака, задвигались, щелкая в воздухе. Жуткая голова явно являлась продолжением исполинского брюха, скрытого под воронкой. Мутант поджидал добычу, зарывшись в песок карьера, соорудив ловушку десятиметрового диаметра и, наконец-то, дождался очередную жертву. Штепсель остервенело заработал руками и ногами, пытаясь вскарабкаться наверх, но податливая сыпающая стенка... Неуклонно тянуло его вниз, песок лился, словно вода, увлекая человека прямо в клацающие челюсти. Ноги попали в острые хитиновые тиски насекомого. От отчаяния боец заорал, источный вопль огласил весь карьер. Подскочивший с оружием на перевес товарища увидели жуткую картину. Дергающееся тело штепселя, перекошенное от боли и ужаса лицо, Хруст костей, треск плоти, сдавливающий жертву, острые кривые челюсти с зазубренными и волосками, а затем сноп песка и крови во все стороны. Игнат попытался уклониться, а Добрыня прикрыться единственной рукой с автоматом, но волна выброса накрыла обоих. Перепачканные кровью друга, сплевывая песок, они вновь заглянули в воронку и направили туда стволы. Пустое дно смотрело на них с глубины семи метров, и только мелкие ручейки песка ползли вниз, увлекаемой силой тяжести. Священник перекрестился, а не выпустил весь магазин автоматов в проклятую ловушку. «Мар, мир, Леон!» – пробормотал дед Игнат. сились что-то вспомнить. «Чё? Мир, ли, ле... Мир, Миллион! Чё? Это был? Мир, Миллион! Муравьиный лев! Страшный мутант, говорят!» «Звездец!» «Так, слышь, дед, граната есть?» «Спохватился одна руки здоровяк». «Откуда?» Все там на просеке осталось, когда гарпии напали». «Вот, блин, какая страшная смерть! Упокой твою душу, Штепсель, покойся с миром! Аминь!» Долго они стояли у края смертельной ямы, понуро глядя на ее покатые стенки. Где-то на востоке раздался выстрел, оба вздрогнули и поспешили прочь от этого места». Сумерки начали сгущаться над карьером, подгоняя людей и наводя жуть. Я бы хотел знать, кто эти чудики. Пресвятая Богородица, да это просто смертные. А какой хабар у них, ммм, об в заклад, ложки богатенькие. Клянусь своим дружком, мне эта девочка нравится. Перед Холдом и фифой, у ног которых шумел легкий прибой озера, стояли пятеро ренегатов. «Откуда они взялись на мою голову, черт побери», – подумал спецназовец, отодвигая за спину Анжелу. Видок незнакомцев и гнилой разговор не предвещали ничего хорошего, а развязное и наглое поведение вынудило Холода взяться за оружие. Он мгновенно оценил ситуацию. Все вооружены, один даже с пистолетом, борзые, очищавшие, сильные. «Что, сперматоксикоз замочил? Ну, возьмите эту девочку. Разрешаю, озабоченный мой». Холод натянуто улыбнулся. «Эй, Брателла, ты так не базарь с нами, мне твой тон -то не нравится». Один из бандитов сделал шаг вперед. «Стой!» «Чё? Стой там, где растешь, приятель, а то чё? Башку откручу». Бандит обернулся к своим товарищам и ехидно цыкнул. Другой разбойник широко и зловеще оскалился. «Чувак, мы тихонечко и спокойненько похороним тебя здесь, на берегу этой лужи, в лучах заходящего солнца», сказал бандит, над чем остальные рассмеялись. «А я женюсь на этой мазонке. Лады?» «Ага». Холод добродушно улыбнулся, нащупав рукой тесак. «Женись, только я женилку тебе сначала отрежу». «Вот чему. Разбойник поднял пистолет, а другие схватились за секиры и тупоры. Но холод ловко метнул тесак, застрявший в животе ближнего врага. Пистолет того выпал, раздался крик боли, а за ним боевой крич спецназа. Это холод обрушился на противника со своим мечом. Тут же раздался выстрел фифы, поднявший трофейное оружие. Сразу один из неприятелей рухнул с разрубленной головой, обогряя песок кровью, а другой получил сильный удар в грудь, от которого повалился и захрипел. Раненый Анжелой в плечо бандит вынул нож и замахнулся на холода, но рука, сжимающая оружие, тут же отсоединилась от туловища и упала в песок, продолжая держать клинок. Холод отбил выпад другого разъяренного ренегата, увернулся от его топора и с криком подскочив, обрушил меч на рыжего долговязого детину. Разрубив копье, которым бандит прикрывался, снес с головы шлем и, присев на секунду, легонько провел лезвием ножа ему между ног. Я же говорил, что женилку отрежу. Бросил холод, поморщился, глядя, как противник корчится и стонет, обливаясь кровью, и обернулся. Разбойник, ранее сбитый спецназовцем, схватил Анжелу сзади за шею, поднес кривой тесак к ее горлу и оскалился, брызгая слюной и кровью. Спокойно, чувачок. Холод воткнул меч в песок и стал медленно приближаться. «Стоять, скотина! Ублюдок чертов! Убью! Всех на шнурки порежу!» Клинок у лица девушки дрожал в руке бандита. «Я стою, мужик, стою! Отпусти ее, а! Прошу тебя, отпусти! И мы поговорим с тобой, как мужчины!» Холод продолжал двигаться к психу. «Стой!» Последний луч зашедшего за горизонт солнца пропал и сразу стало темнее, а потому страшнее. Фифа, с трудом дышавший через сжатое горло, одной рукой вдруг схватила запястье бандита, а другой ударил его снизу в челюсть, наступила каблуком ему на ступню, всадила локоть в солнечное сплетение и уже расслабленно его же рукой с ножом полоснула разбойника по щеке и уху. Только она отскочила, как холод сделал рывок и с разворота ударил бандита ногой в грудь. Затем приподнял упавшего за ворот куртки и коротким взмахом впечатал кулак ему в кадык. Нож выпал, разбойник захрипел – Но спецназовец, все еще придерживая противника одной рукой, другой еще пару раз ткнул того в горло. Мертвец сполз на песок и затих. Холт отошел назад, повернулся к Фифе и развел руки в реверансе. Спасибо, Деня, ты мой герой, девушка повисла на плечах возлюбленного, вызвав у того улыбку. Закончив скоротечный шмон, они зашагали по берегу озера и вскоре пропали в темноте. Опять остывающих трупов остались лежать на песке в ожидании падальщиков. На запах крови сквозь кусты уже продирались какие-то мутанты, свистом созывая всех остальных на очередной пир. К ночи дед Игнат и Добрыня вышли из леса. Темнело быстро, а ночевать хотелось уже в форту, поэтому прибавили шаг. Все это время они топали по пересечённой местности, а сейчас наткнулись на тропинку. Хорошо утоптанная. И, выделяющаяся светлой полоской в темноте, она вела к крепости, чуть извиваясь и расширяясь. Уже поредел кустарник, и окончательно сгустились сумерки, когда Добрыня, шедший впереди, наступил на что-то. Зажгли лучину, осветившую пятачок земли, и увидели труп. Дед Игнац крикнул, отшатнулся, заметив покойника, а однорукий здоровяк повернулся к нему. «Старый, посмотри, у него сердце вырвано. Судя по всему, часа два назад. Вот засада. Часа два Неужели это оберманы? Они сердца едят. Господи, надо быть предительно внимательными, оружие наготове, держаться вместе. И тихо. Старик перекрестился, оглядываясь, снял с плеча единственное на двоих ружье, щелкнул предохранителем. Добрынюшка, гаси огонь. Солдат задул лучину и стало совсем темно. Но вдруг по сторонам в англе зашуршали, запищали, а на людей взглянуло не меньше двух десятков блестящих глаз. Уходим быстро в крепость. Гигант подтолкнул Игната, и они ринулись к просвету между чернеющими кустами, а вслед им мычали и охали. Через реку, отражающую луну, был перекинут мост, когда-то разъемный, а теперь заброшенный скрипучий. Ручей, огибающий форт, выглядел достаточно полноводным. Тихо квакали лягушки, шумела об берег волна, где-то трещал сверчок. Впереди темнел силы от крепости». Свет горел только в главной наблюдательной башне, часовых не было, да и вообще признаков жизни впереди не наблюдалось. Величественный форт одиноко смотрел на путников могучими каменными стенами и высокой смотровой башней, покрытой черепицей. Толстая зубчатая стена со сторожевыми площадками, широкий глубокий ров, заполненный водой, перекидной деревянный мост, почему-то опущенный, массивные дубовые ворота, обитые толстыми стальными листами, крепкие засовы. В центре форта Кремль, последнее убежище поселенцев в случае прорыва врага внутрь. Рядом церквушка, через подвал которой, далеко за черту крепости, уходил подземный ход. На центральной площади висел огромный вечевой колокол. Метров 50 от него стоял дом, где раньше заседал совет старейшин, а в подвале находились оружейный арсенал и продуктовый склад. Около трех десятков деревянных хижин, несколько каменных, два трактира бара Пара колодцев, несколько рядов рыночных ларьков, два сарая для скота, большой сток сена и пустойщий старый фонтан. Вот и весь типичный пограничный форт. Промежуточный форпост между главными фортами Пади. Постояв с минуту на мосту и опомнившись от далекого душераздирающего крика, беглецы устремились к воротам. Но неожиданно перед ними выросли четыре зловещие черные фигуры. Дед Игнат приглянулся и вскрикнул «Аберманы!» Дикие люди с кабаньями, черепами, масками на головах, в звериных шкурах, с в руках, ринулись на двух беглецов. Двумя выстрелами и тремя взмахами холодного оружия недолгая схватка окончилась в пользу странников. Уже около самых ворот они опять столкнулись с двумя ужасными клыкастыми мордами, но одного дикаря пригвоздил к воротам старик, а другого тяжелым ударом ноги снес Добрыня, послав его в ров с чернеющей водой. Дед с трудом отворил огромную скрипучую дверь. Скрижетания и звук ржавых петель разнеслись по всей местности, достигнув и леса. Оба перестали дышать и прислушались. Кажется, весь мир разом заголосил вокруг. По тропинке и мосту затопались, зашуршали десятки ног, лап и скользящих тел. Игнат громко икнул и запричитал, а здоровяк, толкнув растерянного деда вовнутрь, поспешил задвинуть ворота. Когда уже закрепляли засовы и были в безопасности, С другой стороны, всего метр от беглецов, завыли, стуча и барабанив в двери. Крики, стоны, вопли, писк и вой, скрежетание когтей и зубов, клыков и рогов, удары и дикий звериный хохот. Казалось, все твари сбежались к форту. Абсолютно все. В раздумьях о тяжелом походе, потери товарищей и своих невзгодах порядком проголодавшийся трэш Поднимался по извилистой, заросшей крупнолистовым подорожником тропинки из низины на крутой травянистый бугор. Где-то жужжали москиты, щебетала птичка с ярким желто-синим оперением, раздавался звонкий писк комара. Очень громкий писк. Через минуту сталкер увидел само насекомое. Лесной кровосос размером с куст боярышника медленно и уверенно снижался к человеку, виляя между вербами. Крылья гигантского кровопийца достигали полутора метров в размахе. Хобот, похожий на ствол СВД, смотрел прямо на жертву. Сетчатые глаза, величиной с круглые подносы, были пусты и холодны. А Такой из лошади все высосет и еще запросит. И он летел прямо на сталкера. Трэш вжал голову в плечи, ойкнув от страха. Комар пикируя стремился к нему, а сталкер расставил ноги и приготовился к обороне. Он вытащил из кожаных ножен, На спине короткий палаш взялся обеими руками за его рукоять и прильнул спиной к дереву. Страшилище протяжно гудело уже в пяти метрах. Резким рывком трэш уклонился от кровососа и, взмахнув острым оружием, отсек одной из длинных мохнатых конечностей. Этого, конечно, было мало. Тогда он двумя прыжками нагнал взлетающего комара и рыбанул еще раз, затем другой и третий. Это взбесило гиганта не на шутку. Насекомое набрало высоту, развернулось и стало пикировать снова, уже гораздо стремительнее. Человек все равно хитрее и сильнее, когда нужно. Не дожидаясь встречи с чудовищем на земле, трэш присел и, оттолкнувшись, подпрыгнул вверх, рубанув воздух палашом. Лезвие перерубило сосущие парад комара. Около самой головы хитиновая трубка упала на землю, а гигант-кровопийца резко вильнул в сторону и поспешно скрылся за кронами деревьев. Звук вибрирующих крыльев умолк. Сталкер тяжело опустился на поваленное дерево и устало посмотрел вдаль сквозь частокол сосен. Он снова победил, снова продлил себе жизнь.